Не страшась всего правосудия, король в письмах к боярам московским хвалился своей милостью к России, благодарил за их верность и непричастие к бунту Ермогена и Лепунова, обещал скорое усмирение всех мятежей, а Госеевскому скорое избавление, дозволяя ему употреблять на жалование войску не только сокровища царские, но и все имения богатых москвичан, и возобновил приступ к Ексмаленскому, снова неудачный. Шейин. Воины его и граждане оказывали более, нежели храбрость, истинное героиство, безбоязненность неизменную, холоднокровную, нечувствительность к ужасу и страданию, решительность терпеть до конца, умереть а не сдаться. Уже двадцать месяцев продолжалась осада. Запасы, силы, все истощилось, кроме велика души. Все сносили безмолвно, не жалуясь, в тишине и повиновении. Львы для врагов, агонцы для начальников. Осталось едва пятая доля защитников, не столько от ядер, пуль и сабель неприятельских, сколько от трудов и болезней. Смертоносная цинга, произведенная недостатком в соли и в уксусе, довершила бедствие, но еще сражались. Еще ляхи имели нужду в злодейской измене, чтобы овладеть городом. Беглец Самаленский Андрей Дидишин указал им слабое место крепости. Новую стену, деланную в осень наксера и непрочно. Сию стену беспрестанную польбою обрушили, и в полночь третьего июня ляхи вломились в крепость, тут и в других местах, оставленных малочисленными россиянами для защиты пролома. Бились долго в развалинах, на стенах, в улицах, при звуке всех колоколов и святом пении в церквах, где жены и старцы молились. Ляхи везде одолевая стремились к главному храму Богоматери. Где заперлисья многие из граждан и купцов с их семействами, богатством и пороховой казной. Уже не было спасения. Россияне зажгли порох и взлетели на воздух с детьми, имением и славой. От страшного взрыва грома и треска неприятель оцепенел, забыв на время свою победу, и с равным ужасом видя весь город в огне, в который жители бросали все, что имели драгоценного, и сами с женами бросались. чтобы оставить неприятелю только пепел, а любезному отечеству пример добродетели. На улицах и площадях лежали груды тел сожжённых. Смоленск явился новым сагунтом, и не Польша, но Россия могла торжествовать сей день великий в её летописях. Ещё один воин стоял на высокой башне с мечом окровавлённым и противился ляхам. Доблишейн. Он хотел смертью, но пред ним плакали жена, юная дочь, сын малолетний. Тронутый их слезами, Шейн объявил, что сдается вождю ляхов и сдался Патусскому. Верит ли летописцу, что сего героя оковали цепями в стани Каролевском и пытали, доведываясь о казни Смоленской будто бы им сокрытой? Король взял к себе его сына, жену и дочь отдал Льву Сапеге, самого Шейна послал в Литву узником. Пленниками были еще архиепископ Сергий, воевода князь Горчаков и триста или четыреста детей боярских. во время осады изгибла в городе, как уверяют, не менее семидесяти тысяч людей. Она дорого стоила и ляхам. едва третья доля королевской рати осталась в живых, огнем лишённые добычи, а с ней и ревности к дальнейшим подвигам. так что, слушая торжественное благодарение Сигизмунда за ее великое дело и новые щедрые обеты его, воины смеялись столько раз манимыми наградами и столько раз обманутые. но Сигизмунд восхищался своим блестящим успехом. дал потоцкому грамоту на старостство кавинецкое, три дня угощал сподвижников, велел изобразить на медалях завоевание Смоленска и с гордостью известил о том бояр московских, которые ответствовали, что сеть уе о гибели единокровных братьев радуются его победе над непослушными и славят Бога. торжество еще разительнейшее ожидало Сигизмунда, но уже не в России. Историки польские, строго осуждая его неблагоразумие в всем случае, пишут, что если бы он, взяв Смоленск, немедленно устремился к Москве, то войско осаждающих, видя с одной стороны наступление короля, с другой смелого витязя Сапегу, а пред собою неодолимого Госеевского, рассеялось бы в ужасе, как стадо овец, что король вошел бы победителем в Москву, сдумую боярскую умерил бы государство, или дав ему Владислава, или присоединив он ее к республике. и возвратился бы в Варшаву завоевателем не одного Смоленска, но целой державы российской. Заключение едва ли справедливое, ибо тысяч пять усталых воинов с королем малоуважаемым ляхами и ненавидимым россиянами не сделало либо, вероятно, более того, что сделал после новый его военачальник, как увидим, не применила бы судьбы назначенной проведением для России. Всевоеначальник, гетман литовский Хаткиевич, знаменитый опытностью и мужеством, дотоле、да、действовал с успехом против шведов, был вызван из Ливонии, чтобы идти с войском к Москве вместо Сигизмунда, который нетерпеливо желал успокоиться на Лаврах и немедленно уехал в Варшаву, где сенат и народ с весельем приветствовали в нем героя. Но блестящее торжество для него и республики совершилось в день достопамятный. Когда Жалкевский явился в столице со своим державным пленником несчастным Шуйским, сие зрелище, данное чеславием чеславию, надмевало ляхов от монарха до последнего шляхтича и было, как они думали, несомнительным знаком их уже решенного первенства над нами, концом долговременного борения между двумя великими народами славянскими. Утром девятнадцатого октября при несметном стечении любопытных Гетман ехал краковским предмествием к ко дворцу с дружиной у благородных всадников, с вельможами коронными и литовскими в шестидесяти каретах. За ними в открытой богатой колеснице на шести белых оргамаках Василий в парчовой одежде и в черной лисьей шапке с двумя братьями князьями Шуйскими и с капитаном гвардии. Далее Шейн, архиепископ Сергей и другие смоленские пленники в особенных каретах. Король ждал их во дворце, сидя на троне, окруженный сенаторами и чиновниками в глубокой тишине. Гетман ввел царя невольника и представил Сигизмунду. Лицо Василия изображало печаль, без стыда и робости. Он держал шапку в руке и легким наклонением головы приветствовал Сигизмунда. Все взоры были устремлены на свергнутого монарха с живейшим любопытством и наслаждением. Мысль о превратностях рока и жалость к злосчастью не мешала восторгу ляхов. Продолжалось молчание. Василий также внимательно смотрел на лица вельмож-польских, как бы искал знакомых между ими и нашел. Отца Маринина, им спасенного от ужасной смерти, и в сию минуту счастливого его бедствия. Наконец Гетман прервал безмолвие высокопарной речью, не весьма искреннюю и скромную. дивился в ней разительным переменам в судьбе государств и счастью Сигизмунда, хвалил его мужество и твердость в обстоятельствах трудных, славил завоевания Смоленска и Москвы, указывал на царя преемника великих самодержцев еще недавно ужасных для республики и всех государств соседственных, даже султана и почти целого мира, указывал и на Дмитрия Шуйского, предводителя ста восемьдесят тысяч воинов храбрых, исчислял царства, княжения. области, народы и богатства, коими владели сии пленники, всего лишенные умом Сигизмундовым, взятые, повергаемые к ногам королевским. Тут, пишут ляхи, Василий, кланясь Сигизмунду, опустил правую руку до земли и приложил себе к устам. Дмитрий Шуйский ударил челом в землю, а князь Иван три раза и заливаясь слезами. Гетман поручал их Сигизмундову великодушию, Доказывал историю, что и самые знаменитейшие венценосцы не могут назваться счастливыми до конца своей жизни, и ходатайствовал за несчастных. Великодушие Сигизмунда состояло в обуздании мстительных друзей воевода Циндомирского, которые пылали нетерпением сказать торжественному Василию, что он не царь, а злодей, и недостоин милосердия, изменив Димитрию, упоив стогны московские кровью благородных ляхов, обесчестив послов королевских, венчанную Марию, ее вельможного отца и в бедствии, в неволе, дерзая быть гордым, упрямым, как бы в посмешание над судьбойю, упрек достохвальный для царя злополучного и несогласный с известиям о мнимом уничтожении его пред королем. Насытив глаза и сердце зрелищем лестным для народного самолюбия, послали Василия в гостинский замок близ Варшавы, где он через несколько месяцев, двенадцатого сентября 1612 года кончил жизнь бедственную, но не безславную, где умерли и его братья, менее твердые в уничтожении и в неволи. Чтобы увековечить свое торжество, Сигизмунд воздвигнул мраморный памятник над могилой Василия и князя Дмитрия в Варшаве, в предместье Краковском, в новой часовне у церкви Христа Господня, со следующей надписью: «Вославу царя царей, одержав победу в Клушине, заняв Москву». Возвратив с Маленской республики, пленив великого князя Московского Василия с братом его князем Дмитрием главным воеводой российским, король Сигизмунд по их смерти велел здесь честно сохранить тела их, не забывая общей судьбы человеческой и в доказательство, что в дни его царствования не лишались погребений и враги, венценосцы беззаконные. Во времена лучшие для России в государствовании Михаила. Польша должна была отдать ей кости шуйских. Во времена еще славнейшие в государствовании Петра Великого отдала симу ревностному заступнику Августа II и другой памятник нашей невзгоды: картину взятия Смоленска и Василия его позора в неволе, писанную искусным художником Долабеллию, рукой могущества стертой знамене слабости. Еще имея некоторый стыд, король не явил Филарета, Галицкого и Мизецкого в виде пленников в Варшаве. Их вместе с Шейином томили в неволи девять лет, славных особенно для филаретовой добродетели, ибо не только литовские единоверцы наши, но и вельможи польские, дерясь его твердости, разуму, великодушию, оказывали искреннее к нему уважение. Он дожил, к счастью, до свободы, дожил и знаменитый Шейин, к несчастью своему и к горести России.